Глава 27. «Двое из ларца, одинаковых с лица детинушки, тащили меня в здание суда с таким торжественно строгим видом, словно они поймали, наконец, преступницу века. Ничего-ничего. Это раньше я была никому неизвестной Энни из другого мира, спасти которую могло только чудо. И тогда оно, заметьте, случилось». Без букли я чувствовала себя одиноко и неуверенно. Но теперь у меня была надежда. Лорд Харди обязательно явится меня спасать. И тогда... О, как же хочется полюбоваться на то, как с раскрасневшегося лица мерзкого судьи сойдет эта его наглая слащавая улыбочка. Как он побледнеет от страха, позеленеет от злости и отпустит меня на все четыре стороны потому как другого пути у него просто-напросто не будет. А там, может, ее величество, королева Витта, и вовсе уволит толстяка. Нет, я не злая. Просто за город обидно, честное слово. Разве виноваты мирные, честные жители Данлана, что за порядок и справедливость отвечает этот мерзкий, скользкий, продажный тип? Поэтому, даже когда в толпе мелькнуло бледное лицо Уила, Выглядел адвокат неважно. Взъерошенный, шейный платок съехал на бок, будто он одевался на ходу. Я не стала кричать. Друзья здесь, это хорошо. Осталось дождаться милорда. Дейзи и рот уже наверняка ему все рассказали. Что может со мной случиться в здании суда за какую-то пару часов? «Стойте! Вы не имеете права начинать процесс без сопровождения адвоката!» Я лишь головой покачала. Бедный Уилл, мне приятно, но не стоит тратить силы на такую ерунду. Скоро появится милорд, и всем, кто посмел меня обидеть, не поздоровится, особенно судье. Пальцы, державших меня молодцов, и так-то были словно из железа. А крик Уилла заставил их сжать мои без того измученные руки сильнее прежнего. «Ай, больно! Аккуратней можно!» Тяжелая дверь здания суда медленно закрывалась, отрезая от остального мира и друзей. Стало тихо, и вся моя бравада куда-то улетучилась. По спине пробежал холодок. «Попалась, голубушка!» пропел судья, сверкнув маленькими поросетьями, прости, букля, глазками. «Я сделала шаг назад» с облегчением отметив, что два яйцеголовых полисмена куда-то улетучились. «И когда успели?» «Рассказывай», — приказал он мне. Страх ушел на второй план. Судья меня скорее озадачил. «Интересно, что именно он хочет от меня услышать? И вообще это что, допрос? Тогда где стенографистка, пристав? Где, в конце концов, мой адвокат? Ну?» Судья смотрел на меня так, словно поймал, наконец, джинна или золотую рыбку, и теперь ждет, когда же исполнится его первое желание. Ясно, он изнывает от нетерпения. Вот только я-то тут при чем? Простите, но я не понимаю. Сейчас поймешь. Советую не юлить, не в том положении. Ясно? Итак, каким образом... «Ты избавилась от призраков?» «Я... не знаю», — ответила я, похлопав глазками. «Так я тебе и рассказала про призраков. Держи карман шире». «Странно, что судьей интересует подобная информация. Если уж на чистоту, то я и сама толком не знала, как ответить на вопрос. Вот только судье это не касается. Главное — тянуть время». «Как обернуть вспять заклинание?» Раздалось у меня над духом да так громко, что я едва не оглохла. И тут я поняла, в чем дело. Он наверняка так же, как мадам Кларсон, потерял кого-то близкого. И единственное, что пришло ему в голову — найти меня и спросить. Вернее, допросить. Не очень вежливо и нарушая все мысли законы. Бедняга, он наверняка в отчаянии. Кого он потерял? Дочь. «Сына? Возлюбленную?» Я вспомнила безлюдные улицы Данлана. Слезы в глазах мадам Кларсон, мальчика, потерявшего маму. Даже если толстяк и впрямь сторона пострадавшая, скорее бы уже явился милорд и объяснил им тут всем, что к чему. Потому что дорога каждая секунда. Тех, кто пропал, надо найти и как можно скорее. Дейзи сказала, что чувствует слабые следы. «Значит, они здесь, в Данлоне?» «Говори!» Судья с силой тряс меня за плечи, а я, уйдя в собственные мысли, этого почти не замечала. «Послушайте, я взяла его пухлые, мясистые руки в свои, стараясь сделать так, чтобы меня услышали. Хотя бы услышали. Рассчитывать на то, что поймут, увы, не приходилось. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Обещаю. «У вас кто-то пропал, да?» «Расскажите, расскажите, так станет легче». Он удивился, опешив на какое-то время. А потом двойной подбородок затрясся, и от стен эхом отразился смех. «Да кому нужны эти людишки? Ха-ха-ха! Где туман? Где призраки? Отвечай!» Только сейчас я поняла, в чем дело. Воздух перед глазами поплыл, «Ноги подкосились!» «Вы что медлите, голубчик?» Раздался голос. Знакомый голос. Наконец-то все встало на свои места. «Какая же я дура!» «Давно не виделись, Энни!» Вежливо поздоровался со мной аккуратно одетый мужчина, улыбаясь и опираясь на трость. «А на вашем месте, голубчик,» «Я бы поторопился», — вновь обратился доктор к судье. «Лорд Харди поди несется на всех парах спасать свою обожаемую горничную. Слышал, он ее очень ценит как хорошего специалиста». Судья стащил парик и протер им взмокшую лысину. «Она молчит», — признал несчастный свое поражение. «Конечно, она молчит», — рассмеялся злодей. «Вы, видно, совсем не знаете, госпожо Энфайер. А теперь поторопимся». Меня потащили вниз. Казалось, все это происходит с кем-то другим, в какой-то иной реальности. Видимо, третьей по счету. Голос не слушался. Тело безвольно двигалось туда, куда его подталкивали. Уверенность в том, что меня скоро спасут, Улетучилась. Доктор и судья оказались не так просты. Они явно все продумали. Кто знает, каким образом они задержали лорда Харди. Впервые за все это время меня посетила мысль о том, что лорд Харди, Рут, Фея, Букля, все они могут пострадать из-за меня. А значит, нужно выяснить, что приготовили злодеи для моих друзей набрав полные легкие воздуха я открыла рот и ничего я не могу говорить и дело тут не в страхе потерпите голубушка улыбнулся доктор. ваш голосок еще пригодится не хочу, чтобы вы тратили силы зря. сейчас устроим вам весьма познавательную экскурсию пользуйтесь моментом кстати Я знаю историю города не только в данном измерении, если, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Вы хотите сказать, что знаете историю мира отражения Данлана? Голос неожиданно вернулся. Доктор управлял моей способностью общаться. Возможно, у него в кармане артефакт, которому и Рут может позавидовать, и он просто нажимает на кнопку, пока никто не видит. Это значит, что упускать шанс, пока он есть, не стоит. Во-первых, постараюсь его разговорить. Во-вторых, потяну время. Конечно. Знаете, в чем ваша ошибка, Эн? Я вся внимание, доктор. ха ха вы не теряете присутствие духа. Даже в такой безнадежной ситуации. Это похвально. Жаль, но моя искренняя к вам симпатия вас, к сожалению... «Не спасет!» Мы отвлеклись от темы, напомнила я, стараясь не обращать внимания на запугивания и угрозы. «Ах, да, в самом деле. Лондон. Лондон — времен викторианской Англии. Вы мастерски справились с призраками, но почему-то не стали искать ответов там, где это очевидно — в собственном прошлом. Откуда вы вообще знали?» Где и что я пыталась искать? Ха-ха-ха, милая Энни. Все это время я был гораздо ближе, чем вы думаете. Чтобы читать мысли, хрюкать не обязательно. Я почувствовала, как от страха леденеет тело. Теперь мне даже думать нельзя. Это может навредить. Расслабьтесь, госпожа Фаер. Все позади. «Вы никому не навредите, ибо игра окончена. Вы можете думать о чем угодно, это уже не важно. Хотя не скрою, результаты вашего вмешательства в мои планы до нашей сегодняшней встречи были так близки к победе, что заставили поволноваться». «А я говорил!» — проворчал судья, бросив в сторону доктора обиженный взгляд. «Не надо было отправлять девчонку к Харди!» «Будь он проклят, этот маг!» «Вас никто не спрашивал», — холодно процедил доктор. «По всему было видно, что доктор и есть глава всего безобразия, творящегося в Ганглии последнее время. Зря они спросили. Еле слышно проворчал судья и, скинув ненавистный парик, распахнул перед нами дверь. «Прошу!» «Все это время ступени вели вниз». И как только дверь, до которой мы добрались, распахнулась, встретив холодом и сыростью, над головой послышались звуки, крики, шипение заклинаний. «Что там происходит?» Я подняла голову вверх, жалея, что не умею летать, как Дейзи. «Видимо, мои люди встретили ваших спасителей», — доктор пожал плечами. «Не то, чтобы я на них сильно надеялся, но...» «Думаю, времени у нас с вами в любом случае достаточно. Начнем, пожалуй». Судья с силой толкнул меня в спину. Темные коридоры, низкие потолки, тусклый свет и... Мне кажется, или стены не стоят на месте? Они двигаются? Любопытно, правда? доктор потрепал меня по плечу. Мир еще толком не определился, будет ли существовать. А роскошная система подземелий под Данланом и дворцом ее величества уже была. Появилась вместе с мерзавцами, готовыми играть человеческими судьбами. Подумала я, но тут же приказала самой себе выбросить из головы все мысли до единой. Так, на всякий случай. «Печальный финал истории бедной горничной» чуть было не ставшей миледи Харди, — усмехнулся судья. «Как жаль! Счастье было так близко! Вы могли бы жить долго и счастливо в уютном замке, наслаждаясь беседами у камина, когда за окном хватит!» Я чувствовала, как от гнева горят кончики пальцев. Парик, который судья отбросил в сторону, вспыхнул. В ту же секунду Толстяк возблагодарил судьбу за то, что избавился от фальшивых кудрей заранее. Я же ее напротив прокляла. Жаль, что локоны не обожгли его мерзкую лысину. Доктор щелкнул пальцами, причинив, видимо, своему другу боль, потому что судья вдруг взвыл с перекошенным лицом. «Слишком много болтаешь», — прошипел злодей. Где делу!» Мужчины, не отрывая от меня внимательного взгляда, отступили. Они явно чего-то ждали, и вдруг... Проход стало затягивать. Стены медленно сжимались, воздуха не хватало. Паника заставила сердце биться. Еще немного, и оно выпрыгнет из груди и поскачет прочь, оставив меня умирать в этой каменной сырой кишке. Я в отчаянии хватала ртом воздух, а эти двое... Улыбались. «Вы готовы говорить, М. В ответ я бросилась на доктора, пытаясь дотянуться до его физиономии. Мужчина лишь рассмеялся, силой отбросив меня обратно в темноту. «Какая прыть!» «Зря смеетесь!» — проворчал судья. «Надо было сразу!» Его голос утонул в жутком скрежете. Стены смыкались. «Помогите!» — услышала я собственный голос, словно издалека. «Помогите!» Я колотила по каменным стенам, не чувствуя боли, пока не опустилась без сил на пол, сжавшись в комок. «Перестань бояться, и они остановятся», — раздался в голове тихий шепот. Мне вдруг показалось, что я уснула в парке, на скамейке, вечер. Прохладно, осень. Еле слышно шуршат листья, словно шепчут о чем-то. Медленно встала, прижавшись спиной к входу и всматриваясь во тьму. Звук растрескивающихся камней, словно огромный великан сжимает горсть в кулаке, прекратился. Места было мало, но стены остановились. Голос не обманул. «Кто вы?» — осторожно спросила, стараясь не спугнуть нечто, затаившееся во тьме. «Кто это? Человек? Призрак?» «Я никто, и ты станешь никем». Голос был женский. «Сомневаюсь», — упрямо проворчала я. «Довольно пессимистично для узника, который знает, достаточно для того, чтобы не погибнуть. Например,. Как остановить стены? Спасибо, кстати. Мне было страшно до чертиков, но я верила. Там наверху идет спасательная операция. Меня обязательно вытащит, но нужно тянуть время. «Никто не придет», — обреченно прошептали в темноте. «Никто не найдет. Ты останешься здесь». «Навсегда!» В чем-то, конечно, неизвестное мне существо было не так уж далеко от истины. Доктор с удовольствием оставит меня здесь навсегда. Вот только в мои планы это не входит, ясно? Так что кончаем ныть, кем бы ты ни был, и боремся за светлое будущее. «Эй, кто ты? Как тебя зовут? Покажись!»